Глава двадцать девятая. Пилоты слышали суету и шум в фургоне, но ничего не видели. Камера телефона по-прежнему показывала только потолок. «Мэм, вы не ранены? Дети не ранены?» — прозвучал голос. Над камерой кто-то прошел. «Мы в порядке», — сказала Кэрри, — «все целы». Вдруг камера дрогнула, и ее залило светом. Телефон кто-то поднял. В кадре появилась женщина. Ее мрачная и торжественная улыбка заняла весь экран. «Капитан Хоффман?» «Сэр, я Мишель Льюис ФБР. Ваша семья?» Издали слабо послышался выстрел. Она осеклась, билдернулся. Камера резко опустилась. Лью бросилась узнавать, что произошло. Началась суматоха. Перед камерой замелькали ботинки. По скрипящей рации заговорил задыхающийся голос. «Подозреваемый мертв. Самоубийство». Камера сдвинулась, в кадр вернулось просиявшее лицо женщины. «Это официально. Он мёртв, сэр. Всё кончено». Она тяжело выдохнула в камеру, но тут присмотрелась к кабине, и её улыбка исчезла. «Это пистолет?» — спросила она. «Выключай!» — истошно завопил Бен. «Выключай!» Последнее, что услышал Билл, захлопывая крышку ноутбука и обрывая вызов, как Кэрри кричит его имя. Он не шелохнулся. Он все еще чувствовал, что к виску приставлен пистолет, но не обращал на него внимания, пока по телу разливалось тепло. «Семья в безопасности». Он медленно повернулся к Бену. Отсутствующее лицо Бена ничего не выдавало. Из опустошенных глаз, вперившихся в закрытый ноутбук, лились слезы. «Его лучший друг мертв. Теперь он один на всем свете». Бен словно шагнул из прежнего себя во что-то совершенно новое. Парадигма сдвинулась, и Билл боялся того, что за этим последует. Ему не хотелось заговаривать первым. Сейчас нужно было вести себя аккуратно. Семья, может, и спасена, но ствол пистолета над его ухом подсказывал, что это еще далеко не конец истории. Ему все еще предстоит посадить самолет. Не отрывая глаз от компьютера, Бен наконец заговорил. «У действий есть последствия, бил Мы тебя предупреждали». Он замолчал, наклонился вправо. Билл услышал, как за креслом расстегнулась молния. Второй пилот порылся в своей сумке, потом повернулся обратно. Билл смотрел на его руку и чувствовал, как от резкого вдоха раздуваются его ноздри. Новый баллончик. Он лишился дара речи. Наконец нашел всего одно слово. «Нет». Бен придвинулся, ствол почти уперся Биллу в лоб. «Нет?» — переспросил Бен. «Все нет, мы уже проехали». «Я не буду травить их еще раз, мы так не договаривались». «Мы не договаривались, что ты все расскажешь экипажу или ФБР, или что убьешь моего лучшего друга. Мы предупреждали, у действий есть последствия. Теперь бери и расплачивайся за свои ошибки». Билл отстранился от баллончика и пистолета. поднял руки я ни за что бен расстегнул ремень переступив через центральную панель навис над командиром и приставил к его лбу трясущийся ствол билл чувствовал как затряслись и его руки у бена было преимущество пистолет а биллу нужно остаться в живых потому что бен обязательно разобьет самолет ладно прошептал билл ладно он медленно потянулся за баллончиком Бен отодвинулся и убрал пистолет. бил метнулся вверх и схватил Бена за запястье. Вывернул его со всей силы, действовать в сидячем положении было неудобно. Бен вскрикнул, палец соскочил с курка, но пистолет он не уронил. Не выпуская запястье, бил продолжал крутить руку. Бен врезал ему по голове свободной рукой баллончиком. Каждый новый раз, когда кулак обрушивался на Билла, внутри баллончика звенел стальной шарик. К кабину заполнили звуки удара металла о металл и плоти о плоть. Билл тянул запястье Бена на себя и тут же с еще большей силой отталкивал, с каждым разом чувствуя, как ослабевает хватка противника, еще чуть-чуть. Бен приложил ему баллончиком по виску. От боли закружилась голова, но руки так и не выпустили запястье. Бен ударил баллончиком в то же место. Теперь перед глазами все потемнело. Оглушенный и дезориентированный, Билл поддался инстинкту самосохранения и поднял руки, чтобы защитить голову. Бен, освободившись, от неожиданности пошатнулся назад. Билл выругался и попытался на ощупь найти Бена. Зрение вернулось, но перед глазами все плыло. Звякнул шарик. Билл услышал шипение баллончика. Сразу после — щелчок открывающейся двери. Бен ухнул, и отрава со свистом отправилась из кабины прямиком в салон.